Ненавижу первый снег. Слишком мокрый. Пристает к валенкам. Ноги батон не каждая. Никакой войны. Теперь недели две ждать. С ума сойдешь. Это да. Зима. Снег лег плотно и продолжал валиться тяжелыми хлопьями. И никаких следов. Только птицы натоптали. Или белки. У Алевтина сегодня именин. А ты откуда знаешь? Знаю. А Ковальца нет уже месяц Так это ж хорошо Я вот просто чувствую, что он сегодня припрется Не пропустит ведь Ты именины когда-нибудь праздновал? Нет, сколько ей лет? Не знаю, а ты как думаешь? 17. С чего ты так решил? Тощая Но она же из блокады, они там все тощие Эй, Шура, погоди Саныч заметил Шурова Шура остановился, переминаясь от Мороза В руке треугольник, опять письмо. Сразу его спрятал. Какое у Алифтины настроение? Носки вяжут. А ты? Ну я про это. Ты насчет пистолета? Тебе ведь офицерский нужен. Настоящий, с накладками? Да. Офицера мы сегодня не убили, ничего не поделаешь. Ну завтра убьем, или на той неделе, как получится. Понятно. Щуры поежился и натянул шапку поплотнее. Шапка у него была взрослая. На семилетней башке не очень хорошо держалась. Иди погрейся, синий весь. Угу. А вы тоже приходите вечером на именины. Подумаем. Давай, дуй. Саныч свистнул. Щуры растворился. Мы вернулись в свою землянку. Саныч зажег гильзу. Я взялся за печку. Растопил за минуту. Нагрел чайник. Насыпал в него сушеного шиповника пополам с брусникой. Стали пить. Если честно, то мне уж очень этот чай надоел. Шиповниковый надоел, брусничный, смородиновый, из чаги, из одуванчиковых корней, ромашковый, кипрейный, зверобойный, из других разных трав. Я ненавижу чай. Больше никогда его пить не буду. Ты чего чай не пьешь? Надоело. Надоело. Ничего. Скоро паёк должны выдать. Там настоящие есть. И карамельки. Мне тоже надоело. Mm. Саныч достал сапоги и начал приводить их в порядок. Чистил сажей. Потом шкуркой от свиного сала. Потом капнул воска и тщательно растёр до блеска. Красиво. А тебя пригласили? Не щурый, а левтина. Пойдем да и все. Пригласили, не пригласили. У меня подарок. Куда я его дену? Смотри. Саныч вытащил из-под топчина жестяной ящик и достал из него птицу. Красную, вырезанную из дерева. Красиво. Сам сделал. Давно еще, к прошлому разу. Хотел лебедя вырезать, а похоже на гуся получилось. Он должен счастье приносить. А почему красный? Краски другой не нашлось. У -у -у. Слушай, а кому Щура и письма пишет? У него же никого вроде нет, только Алька. Сталину. Сталину? Зачем? Как зачем? Все пишут. Я тоже два письма написал, еще в прошлом году. И чего написал? Что все, то и я. Бьем врага, верим в победу, все как надо. А ты чего никому не пишешь? У тебя родные остались какие? Не знаю. Ну, солдату напиши какому-нибудь. Так все делают. Солдаты в окопах сидят, а письма не всем посылают. Им легче будет. И тебе легче, поверишь. Не думал про такое. Может, на самом деле написать? <смех> Слышь, Мить, а ты ковальцу письмо пошли? Ну, не от себя, а как бы от девушки. Что она хочет переписываться с героем, ну и вообще, он начнет тебе писать, а ты ему. У тебя почерк круглый, аккуратный, как раз подойдет. Зачем? <смех> так смешно получится. Напишем ему, что девушки любят орденоносцев, спросим, есть ли у него орден, а он нам врать начнет, что есть и не один... а потом мы его письма вслух всем зачитаем. О, пора. Саныч вскочил рывком, сбил чуб. Браво выглядит, ничего не скажешь. Как из кино про трактористов сбежал. Я рядом с ним, конечно, никуда не гожусь. Без сапог и вообще. Саныч поглядел в осколок зеркала. Прическа мне что-то не нравится. На ковальца как-то похож. Ай, ладно, пойдем. Мы отправились в гости. До землянки Алевтины было недалеко, метров двадцать. Однако добирались мы долго, потому что напрямик Саныч не пошел. Отдвинул почти через весь лагерь. Мимо штабной землянки, мимо оружейной, мимо мастерских. Получилась какая-то кругосветная экспедиция, в ходе которой Саныч успел мне рассказать про гадкие повадки своей сестрицы Лиды, которая пристрастилась свистеть через ноздрю, про способы добычи раков на мышей старой старую про то, как правильно искать место для колодца и как отличить ложный сморчок от правильного. Я уже начал немного подмерзать и пристукивать зубами и подумывал вернуться к себе. Но Саныч наконец решился. Повернул в сторону Алифтины. У входа в ее землянку он оббил сапог снег. Внушительно прокашлялся, постучал в дверь. Открыто! Мы быстро... чтобы не напустить холода, вошли внутрь. Землянка Олевтины очень от нашей отличалась. Нет, построены они все одинаково – лежанки, окошечко для света. А дальше кто во что горазд. У кого стол настоящий, у кого кресло самодельное. У некоторых на потолке доски. Печки обязательно, обычно самодельные. Из булыжников сложены до глины обмазанные. Только труба жестяная. А у некоторых фабричные, такие маленькие буржуйки. Вообще в хорошо устроенной землянке теплее, чем в избе. Добрый вечер. Алевтина кивнула. Она сидела возле плиты, читала книгу Мертвые души. Тоскливейшая вещь ее в солнечный день читать скучно а уж в полутемной землянке Алевтина улыбалась наверное, на месте пронозрева. Ну, как они в шашки играли. Мне эти страницы тоже нравятся. А мы в гости к вам, не выгоните? Проходите раз в гости. «Садитесь вон!» Щуры придвинул стол. А Левтина выставила маленький черный самовар, похожий на сплющенное яйцо. Стаканы в таких же черных подстаканниках, нарезанный серый хлеб в миске, сахар россыпью, просто так. На самом деле, видимо, именины. А стулья кривые и уродливые. Их Щурый делал. «Гущайтесь, гости, дорогие!» щуры и сам первым уселся за стол. и стал быстро есть хлеб. А Левтина за стол не села, осталась на топчане, а мы с Санычем разместились вокруг самовара. Чай оказался с ромашкой и зверобоем. Хлеб просто вкусный. Я стал пить и потихоньку отщипывать краешки от ломтя. Саныч молча разглядывал стакан. тянул чай, грыз много сахара. А Левтина уже вязала. То ли шарф, то ли носки. Интересно, откуда она шерсть взяла? Молчали. Как-то глупо все это было. Молчанка. Ясно же, что сегодня Алевтина никаких именин справлять не собиралась. А если и собиралась, то нас в гости точно не зала. Печки щелкали дрова, черный самовар сам по себе начинал и прекращал шуметь. Все маялись. Чура выдал три стакана чаю, осоловел, забрался под клуб и икал оттуда. Зима холодной будет. Все приметы. Журабли орали это раз. Лужи еще в августе подмерзали это два. Шурик, дай-ка руку. Угу. Шурый, не показываясь из-под тулупа, протянула Левтине руку. Она надела перчатку вместе со спицами рукавицы вяжет. С собачьей шерсти то что надо. У меня из обычной. Жаль. То есть это хорошо очень. Сейчас обычной шерсти не найти. А вы про Геринга знаете? Про лошадь нашу. Ну так я сейчас расскажу. Про Геринга знали все. Но Саныч отхлебнул сразу полстакана, прокашлялся и продолжил. <кхем> Это просто лошадь была, безымянная. Где ее лыка взял, непонятно. А Глебову как раз конь понадобился, его-то коня мы в голодуху сожрали. А этот как раз могучий такой Мерин, хоть в упряжь, хоть под седло. Стали его учить, а он тупой, ничего не понимает. А потом кавалец ему «хэндэхох» зачем-то сказал. И этот коняга сразу ушами зашевелил. Ну тогда мы и заподозрили. Конь как конь, не отличишь. Уши, хвост, все как полагается, копыта. А тоже фашист. Ничего по-русски не понимал. Пришлось два месяца переучивать. А кавалец говорит, что конь глухой просто. Вот и все дела. Он артиллерийский, а не немецкий. У него шея натерта по-артиллерийски, а глух он в бою. У нас в школе географичка была, глухая, как этот конь. Так она с собой таскала трубу от граммофона, а мы однажды туда мышей насажали. Ты хоть иногда можешь не рассказывать эти глупые истории? Они не глупые, они смешные. Это тебе кажется, что они смешные, а на самом деле они глупые. Все смеются, чтобы тебя не обидеть. Ты же герой. Алевтина была не в духе, злая немного. Наверное, из-за тесноты. Мы пришли... и в землянке сразу стало не повернуться. А может, из-за блокады. Блокадники, они все злые, это понятно. Там почти все поумирали и сейчас умирают. У Алевтины, кажется, там мать. А про истории она зря. Вот если бы Саныч не рассказывал истории, гораздо хуже было бы. А у меня подарок, я его сам сделал. Алевтина поглядела в потолок. Я подумал, что ей, наверное, все-таки меньше 17. В 17 люди умнеют и радуются подаркам. Особенно сейчас, в такое время. Саныч достал из мешка сверток. Он умудрился обернуть гуся коричневой магазинной бумагой, а поверх нее еще шпагатом перевязал. И само собой шпагат этот затянулся. Саныч засуетился, сломал ноготь, шпагат не поддавался. И Саныч взялся за него зубами. А Левтина фыркнула. Зубы, впрочем, тоже не очень помогли. Шпагат сел намертво. Тогда Саныч прорвал в бумаге дыру и вытащил гуся через нее. И протянул подарок Алевтине. щуры хихикнул. «Поздравляю, это птица счастья. Ее надо к потолку подвешивать, она удачу приносит». «Удачи нам не хватает. Правда, спасибо». «Дай мне! На бомбардировщик похож, только без хвоста». Щура отобрал у Алевтины гуся. Он придирчиво оглядел подарок со всех сторон, попробовал ногтем краску и лак, постучал птицу по голове. Щуры тут же изобразил гусем-бомбардировщик, завизжал пронзительно и стал пикировать на самовар, покачивая крыльями. «Ну, хватит! Развылся! Перестань!» В дверь постучали. Щека у Саныча нервно дернулась. «Входите!» Показался ковалец, улыбчатый, собранный, Уверенный. Какой-то даже сияющий. О, какая теплая компания. Кого я вижу просто так? Фанера его под микитчик. А мы тебя ждали. Рассказывали, как ты с лошадями знакомился. Все смеялись. Я устроился поудобнее на нестойком стуле. Кажется, будет не скучно. Ковалец уместился напротив Саныча. Вытянул ноги. Сапоги у него тоже блестели. Я оказался между блестящих сапог и загадал желание. Погода-то какая, а? Снежище валит. Зима холодная идет. По всем приметам. Плохо. не переживай. Там сейчас гораздо лучше. Кольцо не замкнули. Дорога жизни действует. Воздушный мост организован. Да зима самая легкая. И вообще к весне блокаду снимут это точно. И людей оттуда каждый день вывозят. И через ладогу, и с самолетами. Не переживай. Я тоже про это слышал. К весне блокаду точно разорвут. И продовольствие там есть. Помнишь, Леха, обоз проводили? Помню. Ой, а это что за народное зодчество? Дай-ка сюда эти гуси-лебеди. Кабалец выхватил у птицу, стал разглядывать. Я отчетливо услышал, как заскрипели у Саныча сапоги. Руки лежали на столе, сапоги скрипели от ярости Ковалец это тоже, конечно, услышал Ой, наверное, фанера выпилю Ничего, попугай, нормальный Ты правильно эта фанера придумал Холода приближаются, снег валит, с дровами могут быть перебои А мне понравилось, хороший гусь, я его к потолку подвешу Ну-ну, я тоже с небольшим подарком Ковалец торжественно поднялся со скамейки. Я давно уже заметил, есть люди торжественные, а есть так, не очень. Вот Ковалец торжественный. Плечами поведет и как на трибуне развернется. Саныч вот так не умеет. Хотя, может быть, это только пока. Научится со временем. Ковалец достал из-за пазухи платок. Большой, черный, в красно-зелено-желтых цветах. Встряхнул, протянул его о лифтине. Ого! Ты где добыл такое чудо? Да так, вот, нашел. Нравится? Конечно! Было ясно, что пора уходить. Один такой платок перевесит 40 птиц. алевтина взяла платок, приложила его зачем-то к лицу, накинула на плечи. Павловский, настоящий! Красивый платок, дорогой! Алевтина пыталась увидеть свое отражение в полированном боку самовара. Ковалец снова вытянул ноги и как-то незаметно занял большую часть землянки. Я почувствовал себя лишним, гораздо острее. А ты что, Ковалец, такой довольный? Паровоз подорвал? Ой, два. А ты что, фанера, такой злой? Не злись, иди полено какое-нибудь постругай. Так хорошо сидели, пока дурак не заявился. Мне было страшно. Я никогда не связывался с Ковальцом. Я вообще ни разу не дрался. Как это ни странно. А тем более со старшими. Ковалец поглядел на меня. А ты, значит, говорить научился. Как тебя зовут? Я забыл. Заусенец? Э, мозоль? А, про макашка. Его зовут Дмитрий. Ты, наверное, забыл. Дмитрий? Не ожидал, не ожидал. Значит, э, Дмитрий Заусенец, говоришь. Здравствуй. Ковалец протянул мне руку. И я зачем-то ее пожал. И тут же начал себя за это ненавидеть. Он мне в рожу плюет, а я ему еще руки пожимаю. У нас едва 50 человек в отряде наберется, а ты только командиров по именам знаешь. А вот Суворов всех своих солдат в лицо знал, между прочим. Ой, да ты у нас, оказывается, Суворов. А я не знал, извини, Суворов. Только маленький, да? А тебе что, Суворов не нравится? Может, тебе другие полководцы нравятся? Гудериан, например. Щурри достал пистолетный патрон. и стал перекатывать между пальцами. Это Саныч его научил. Сказал, что развивает цепкость. А без цепкости на войне никак. Патрон бегал вокруг синей ладони. Щуры ловко перекидывал его в другую руку и обратно. И снова пускал в пляс. Иногда умудряясь для звука прищелкивать ногтем по пуле. А ты на что намекаешь? Ты болтовню свою придерживай, а то можно серьёзно жевалок не досчитаться. Это ты у нас любишь попридержать. Особенно в атаке. Подождешь, пока остальные побегут, а потом сам уже торопишься. Знаешь, Элептина, у нас в отряде даже поговорка есть. Поспешай, как ковалец. Этого ковалец перенести уже не смог. Он совершил неосторожное резкое движение, и стул под ним разъехался в разные стороны. Ковалец оказался на полу и неудачно завалился на бок. И из карманов у него просыпались два пузырька с духами. И что-то очень похожее на баночку с пудрой. Ковалец бросился собирать свои принадлежности. Какие у нас тут галантереи-то! На целую дивизию! Какой уж тут Суворов! Ну все, сволочь, все, скотина! Только не плачь! Я что-то с собой платков батистовых сегодня совсем не прихватил. Ковалец вскочил на ноги. Щурик выкнул, уронил патрон. Я пододвинулся ближе к выходу. Вон! Это он первый начал. Он всех задирает. Всех... Вон! Цаныч поглядел на ковальца. Тот уходить не собирался. Даже напротив. Ослабил от жары ворот в гимнастерке и достал таки платок. Большой, клетчатый. Но выступивший на лбу пот не вытирал. Мял платок пальцами, на нас не смотрел. Ладно, Дим, пойдем. Что-то здесь жарко совсем. Голова болит. Удерживать нас не стали. Мы вывалились на воздух. Цаныч сгреб снег с крыши землянки. Стал есть. Давай его дождемся. «Отлупим его хорошенько, пусть знает!» «Ты пока иди домой, я тут подышу немного, а ты иди, иди!» Я не стал спорить, землянку выстудила. я долго разжигал печку и кипятил чайник Саныч все не возвращался, дура эта Алевтина И Саныч дурак полез с этим гусем. знал же, что ковалец придет И с дорогим, наверняка, подарком. Зачем тут гусь этот? Чайник закипел. Я достал банку с травяной смесью, заварил. Летом запахло. Какой-то нескладный день. Хорошо, что заканчивается. Правильно сказал Саныч. Ничего хорошего в первом снеге. С ума тут посходим.